Выражение признательности. Прежде всего, я должна поблагодарить моих выдающихся редакторов, Лис, Джейт и Абеих Эллисон, одна из которых живёт в Британии, а другая в Штатах. Они выполнили блестящую редактуру, внесли немало вдохновляющих предложений. Они задавали вопросы бессчёту, их усилиями каждая из моих книг стала лучше минимум на половину. Одной бы мне такого результата не добиться. Дорогие Бэтэн, Сентябрь и Хлоя. Вы не просто команда, вы мечта писателя. Никакими словами не выразить признательность за ваш вклад в эту и предыдущие книги. Спасибо сотрудникам издательства Винтаж. Милые Фей, Рейчел, Ричард, Крис, Рошель, Анна, Хелен, Том, Джейн, Пэни, Моник, Сэм, Кристина, Бэт и Алекс. и все, чья бесценная работа осталась за кадром. Вы невероятно талантливы и остроумны. Сотрудничать с вами – истинное наслаждение. Я горда, что являюсь одним из ваших авторов. Мой агент Ив Уайт и вся ее команда были моим надежным тылом. Я бесконечно благодарна обширному сообществу авторов, подбадривавших меня как в онлайне, так и лично, предлагавших советы и техническую поддержку. Список имён сам по себе потянул бы на целую книгу, поэтому, дорогие мои, просто запомните, я вас люблю и ценю. Впрочем, одно имя я всё же назову. Это Айша Малик. Работая над собственной книгой, она выкраивала время, чтобы давать мне советы. Все ляпы, конечно, целиком и полностью на моей совести, но без Айши их было бы в разы больше. Отдельное спасибо Марку Хопгду за щедрое предложение на благотворительном аукционе, который проводился фондом Рак и лейкемия в юном возрасте, а также за то, что позволил использовать его имя в романе. Гость на вечере встречи в Сольтенхаусе, помните? Надеюсь, Марк этот герой вас не разочаровал. Мои дорогие друзья и родственники, Я вас люблю, без вас я бы не справилась, и это чистая правда. Поэтому огромное спасибо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos, июнь 2019 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.